Глава 22. Чем бы заняться? Как ни серьёзна была болезнь Розы, но все тревоги родных скоро миновали, хотя тётушка Майра наотрез отказывалась этому верить. Доктор Алек в течение нескольких месяцев с особенной бдительностью и нежностью следил за здоровьем своей девочки. Розе очень понравилось болеть. Как только страдания прошли, начались удовольствия. И две недели она вела жизнь сказочной принцессы, живущей в волшебном замке. Все хотели ей услужить, сделать что-нибудь приятное, позабавить. Глаза близких смотрели на нее с искренней любовью, но потом доктор уехал навестить своего приятеля, который был опасно болен, и Роза почувствовала себя выпавшим из гнезда одиноким птенцом. Один раз ей стало очень грустно. Это случилось в послеобеденное время, когда тетушки спали, в доме стояла абсолютная тишина, а за окнами кружились снежинки. Пойду поищу Фиби. Она всегда чем-нибудь занята и любит, когда я ей помогаю. Если Дебби не помешает, то мы сможем приготовить карамель и сделаем сюрприз мальчикам, когда они придут, сказала себе Роза и закрыла книгу, чувствуя потребность в каком-бы-то не было обществе. Она с осторожностью заглянула в окно кухни, опасаясь встретить Дебби, которая не любила её посещений. На поле боя было свободно. Никого не было видно, кроме Фиби, которая сидела у стола, положив голову на руки. Она, по-видимому, спала. Роза решила было разбудить девочку, но в этот момент Фиби приподняла голову, оттёрла глаза концом синего передника и сосредоточенно взялась за работу. Роза никак не могла понять, что такое случилось с Фиби, почему она плакала. Кроме того, Розу разбирало любопытство. Ей хотелось узнать, что эта Фиби переписывает из маленькой книжки, вводя старым пером по клочку серой бумаги. Я должна знать, что делает эта добрая девочка и почему она плачет, как она сжала губы и старается, подумала Роза, забывая о карамели, и войдя в дверь кухни, весело сказала: "Фиби, Мне хочется чем-нибудь заняться. Я могу вам чем-нибудь помочь или я мешаю? О, нет, мисс, я всегда рада вам. Когда вы со мной, то всё в порядке. Что же вы хотите делать? спросила Фиби, отворяя ящик, чтобы убрать с глаз долой предмет своих занятий. Но Роза остановила её, воскликнув, как любопытное дитя. Покажите, что это такое. Я не скажу Дебби, если вы не хотите, чтобы она знала. Я только хотела немного поучиться, но я так глупа, что у меня ничего не выходит, ответила девочка, неохотно позволяя маленькой хозяйке посмотреть на свои опыты. В ящике лежали кусок чёрного шифера, упавший с крыши, кусочек грифеля, старый альманах для чтения, несколько листочков серой бумаги. Сшитых вместе в виде тетради рецепты, написанные чётким почерком тётушки Изобилия, служившие Фибе прописями, скляночка чернил и несколько старых перьев. Это было всё богатство Фибе, и ничего было удивляться, что учение шло плохо, несмотря на всё её терпение, настойчивость и слёзы. Можете смеяться надо мной, если хотите, мисс Роза. Я знаю, мои учебные принадлежности смешны, поэтому я и прячу их. Но пока вы не застали меня, мне было всё равно. Только немного совестно от того, что в мои годы я так глупа. проговорила Фиби смиренно. Щеки её покраснели, и она вытерла слёзы, капнувшие на аспидную доску. Смеяться над вами, да я готова заплакать, думая о том, какая я эгоистка. У меня так много книг и письменных принадлежностей, а я даже не подумала предложить их вам. Что же вы не пришли и не попросили меня научить вас читать и писать, а возитесь со всем этим одна? Это очень дурно с вашей стороны, Фиби, и я никогда не прощу вам, если вы будете продолжать так поступать, ответила Роза, положив одну руку на плечо Фиби, а другой перебирая листки тетради. Я не люблю просить. а вы и без того всегда добры ко мне, дорогая мисс», объяснила Фиби, с благодарностью глядя на Розу. «Ах вы гордое создание! Как будто это не было бы для меня удовольствием. Теперь слушайте, что я придумала. Но вы не должны ничего говорить, не то я растержусь. Мне хочется заняться чем-нибудь полезным, и я буду учить вас всему, что сама знаю. Это не займет много времени». И Роза смеясь нежно обняла Фиби. Как это будет хорошо, лицо Фиби просияло при этой мысли, но затем она прибавила задумчиво: "Я боюсь, что мне не следует позволять вам это делать, мисс Роза, на занятие у вас будет уходить много времени, и доктор будет недоволен. Он не хочет, чтобы я теперь училась, но он никогда не говорил о том, что я не должна учить. Во всяком случае, Мы можем попробовать, пока он в отъезде. Так, убирайте свои вещи и пойдём в мою комнату. Начнём сегодня же. Право, для меня это большое удовольствие, и вы увидите, как нам будет весело, говорила Роза с воодушевлением. Приятно было видеть, как вскочила Фиби, собирая все свои вещи в передник, как будто её самое задушевное желание вдруг исполнилось. Ещё приятнее было смотреть Как весело побежала вперёд Роза, улыбаясь, как добрая волшебница, и напевая: В мой зал ведёт лестница винтом, и много любопытных вещей покажу я вам, когда вы войдёте. Хотите? Хотите войти туда, милая Фиби? О, разумеется, хочу, ответила Фиби и прибавила с жаром, когда они вошли в комнату Розы. Вы поймали меня, как паук ловит мушку. но вы самый милый паук, который когда-либо существовал, а я самая счастливая мушка. Я буду очень строгой учительницей, и так садитесь на этот стул и не говорите ни слова, пока школа не будет открыта», приказала Роза, радуясь тому, что нашла такое приятное и полезное занятие. Фиби села на указанное ей место. Между тем, как учительница вынула несколько книг, а спидную доску... хорошенькую чернильницу и маленький глобус. Потом поспешно отрезала кусочек от своей большой губки, очень ловко отчинила грифель и, приготовив всё это, осмотрелась с таким восхищением, что её ученица рассмеялась. Теперь школа открыта. И я послушаю, как вы читаете, чтобы знать, в какой класс я должна посадить вас, мисс Мур, произнесла Роза с большим достоинством. И положив книгу перед своей ученицей, села в кресло, держа длинную линейку в руках. Фиби читала довольно хорошо, только останавливалась на трудных словах и не совсем правильно произносила некоторые из них. Так что Роза делала над собой усилие, чтобы не улыбнуться. Урок письма был далеко не так удачен, а географии Фиби имела лишь смутное представление. Грамматики она не знала вовсе, хотя уверяла, что старается говорить, как образованные люди, и что Деби часто укоряет её тем, что служанка не знает своего места. Деби очень упрямая, не обращайте на неё внимания. Она всегда будет говорить неправильно и будет уверять, что так и следует. Вы говорите чисто, Фиби. Я это заметила. А грамматика поможет вам говорить ещё лучше. Вы знаете, почему в одном случае говорят так, а в другом этак? То есть иначе я хотела сказать, прибавила Роза, поправляя себя и чувствуя, что сама должна говорить правильно, чтобы служить хорошим примером для Фиби. Когда же дело дошло до арифметики, маленькая учительница была крайне удивлена, заметив, что её ученица складывает проворнее, чем она сама. Фиби объяснила ей, что она много упражнялась в складывании цифр по булочной и мясной книжкам. Услышав это, Роза подумала, что по этой части ученица скоро догонит её, особенно если сама она не пойдёт вперёд. Похвала Розы очень обрадовала Фибе, и обе девочки так увлеклись занятиями, что не заметили, как пролетело время. Но тут в дверях появилась тётушка Изобилия. И с удивлением посмотрела на двух девочек, склонившихся над аспидной доской. Боже мой, что вы тут делаете? Здесь школа, тётя. Я учу Фиби, и это так весело, воскликнула Роза, глядя на тётушку сияющими глазами. Лицо Фиби тоже светилось, но она проговорила в замешательстве: "Быть может, я должна была прежде спросить позволение?" Но когда мисс Роза предложила мне заниматься, я была так счастлива, что забыла обо всём. Мне следует перестать учиться мэм. О, нет, дитя моё. Я очень рада, что тебя интересуют книги и что Роза хочет помочь тебе. Моя незабвенная мать часто сидела за работой, окружённая девушками, которых она учила разным полезным предметам. В старину это было принято, не то что теперь. Занимайтесь, милые, только не забывайте ваших обязанностей, проговорила тётушка своим мягким голосом и приветливо глядела на девочек. Фиби взглянула на часы и, увидев, что уже 5 часов, то есть наступило время, когда Дебби приходит на кухню и начинает готовить ужин, поспешно положила грифель Пожалуйста, позвольте мне идти. Я приду опять, когда освобожусь. Школа закрывается, кивнула Роза, и Фиби, поблагодарив несчётное количество раз свою учительницу, убежала, повторяя про себя таблицу умножения. Таково было начало, и в продолжение недели уроки шли отлично, доставляя удовольствие одной и принося пользу другой. Ученица выказала блестящие способности и приходила на занятия как на праздник, а юная учительница уптребляла все усилия, чтобы быть достойной высокого мнения, которое составила о ней ученица. Ведь Фиби утверждала, что Мис-Роза знает всё, что только можно знать. Мальчики, конечно, узнали о занятиях Розы. И хотя слегка подтрунивали над учебным заведением, как они называли это новое предприятие, но в душе сознавали всю его пользу. Они даже предлагали свои услуги, давать уроки греческого и латинского языка бесплатно. Но говоря между собой, они решили, что Роза впадает в крайность, давая Фибе такое блестящее образование. Сама же Роза немного волновалась, как к ее занятиям отнесется дядя, и приготовила к его приезду длинную речь. Она хотела убедить дядю в полезности своего проекта и собиралась изложить ему свой план, но ей и не пришлось произнести свою речь. Дядя Алик появился так неожиданно, что все слова вылетели у Розы из головы. Девочка сидела на полу в библиотеке, перелистывая страницы толстой книги, которая лежала у неё на коленях. Роза даже не подозревала, что тот, кого она с нетерпением ожидала, вернулся. Вдруг две сильные руки взяли её за плечи и повернули, а потом кто-то крепко поцеловал её в обе щеки. И знакомый голос проговорил с упрёком: "Почему эта девочка роется в пыльной энциклопедии, когда ей следовало бы бежать навстречу старому дяде?" которая не может больше ни минуты жить без неё ах дядя как я рада что же вы не дали нам знать когда приедете как я скучала без вас какое же это счастье гладить вашу кудрявую голову воскликнула роза энциклопедия упала на пол когда она вскочила и бросилась на шею доктору алику дядя обнял её так нежно как обнимают самое дорогое существо на свете Затем он сел в кресло, а Роза устроилась у него на коленях. Она улыбалась и говорила так быстро, как только могла, а он наблюдал за ней, гладил её лицо, сжимал в ладони её руки, теперь заметно окрепшие. Хорошо ли вы провели время? Вылечили старого друга? Рады, что возвратились домой, где вас опять будет мучить ваша девочка? Отвечаю на все эти вопросы сразу. Да. Теперь расскажи мне, что ты тут затеяла. Тётушка сказала, что ты хочешь посоветоваться со мной о каком-то новом замечательном проекте, который решила составить в моё отсутствие. Надеюсь, она не сказала вам, в чём именно он состоит. Ни слова, кроме того, что ты сомневаешься, как я приму его и хочешь заморочить мне голову, как ты это любишь делать, хотя порой и безрезультатно. Ну, Теперь излагай, в чём дело? И тут Роза поведала всё о своей школе. Она говорила о стремлении Фиби к знаниям, о её горячем желании учиться, рассказывала о том, как она, Роза, рада помочь ей. Мне эти занятия тоже приносят пользу. Фиби очень способная, всё схватывает на лету, и я сама должна больше заниматься, чтобы она не могла обогнать меня. Сегодня, например, Нам встретилось слово хлопчатая бумага, и Фиби попросила меня объяснить, что это такое и всё подробно рассказать. И тут я с ужасом обнаружила, что сама очень мало знаю об этой хлопчатой бумаге. Я смогла только сказать, что хлопок это южное растение, похожее на шелковичные деревья, и что из него делают одежду. Когда вы вошли, я как раз читала о хлопке, чтобы завтра всё объяснить Фиби. Видите, эти занятия приносят мне пользу. Я повторяю всё, чему когда-либо училась. Такие занятия гораздо веселее для меня, чем если б я всё повторяла одна. Ах, ты хитрая девочка. Вот как ты задумала обойти меня. Так это не учение по-твоему. Нет, дядя, это преподавание. И, пожалуйста, позвольте мне продолжать. Мне интереснее заниматься с Фиби, чем одной сидеть над учебниками. До да к тому же вы знаете, что я её удочерила и обещала быть ей сестрой. Я дала слово и должна теперь сдержать его, не правда ли? Роза поглядывала на дядю то с беспокойством, то с надеждой, ожидая его решения. И, конечно же, доктор Алек безоговорочно капитулировал, когда Роза так трогательно рассказала об учебных принадлежностях Фиби. Этот добрейший человек не только решил дать Фиби возможность посещать школу, но и упрекал себя за то, что полностью посвящая себя одной девочке, забыл о другой. И когда Роза с грустью подумала, что потерпела поражение, Дядя Алек засмеялся, ущипнул её за щёку и сказал самым весёлым и ласковым тоном: "Я абсолютно ничего не имею против ваших занятий. Я уже сам думал, что теперь, когда ты достаточно окрепла, ты сможешь начать понемногу заниматься. А твой проект даёт отличную возможность испытать силы. Фиби, славная, способная девушка, при нашей помощи и поддержке" Ей обеспечен успех в жизни, так что если когда-нибудь у неё появятся друзья, они не будут стыдиться её. Мне кажется, она уже нашла своих друзей, начала роза с живостью. Как? Что? Разве кто-нибудь приходил сюда в моё отсутствие? Поспешил спросить доктор Алек, потому что в семье бытовало твёрдое убеждение, что рано или поздно родные Фиби отыщутся. Нет, но думаю, что её лучший друг уже явился сюда. Это вы, дядя. И Роза поцеловала дядю в щёку. Я не могу выразить вам мою благодарность за доброту к моей ученице, но она сумеет отблагодарить вас. Я знаю, из неё выйдет женщина, которой можно будет гордиться, ведь она такая целеустремлённая, правдивая и любящая. Бог с тобой, дитя моё. Я ещё ничего не сделал для Фиби, и стыжусь этого. Но теперь займусь этим. Как только она начнёт преуспевать в занятиях, мы отдадим её в хорошую школу, где она будет учиться в своё удовольствие. Как тебе моя идея? По-моему, неплохо придумана. Это будет божественно, как говорит Фиби, потому что её самое искреннее желание учиться. И как можно больше. Как она будет счастлива, когда я передам ей ваши слова? Могу я это сделать? Весело будет видеть, как это милое существо широко откроет свои глаза и захлопает в ладоши, услышав столь приятную новость. Никто не будет вмешиваться в это дело. Ты всё устроишь сама. Только не торопись и не строй раньше времени воздушные замки, моя дорогая. Время и терпение вот необходимые условия для успеха нашего дела. Да, дядя, но как запоёт наша птичка, когда всё будет устроено? Радовалась Роза, смеясь и в волнении бегая по комнате, и глаза её блестели. Вдруг она остановилась и сказала серьёзно: "Но когда Фиби пойдёт в школу, кто же будет исполнять её обязанности?" "Я охотно буду делать всё, что смогу. Подойди сюда. Я открою тебе один секрет. Дебби постарела. С годами её характер сделался таким невыносимым, что тётушка решила отпустить её. Она даст Дэбби пенсию, чтобы та могла жить со своей дочерью, которая очень счастливо замужем. Я видела её на прошлой неделе. Она очень хочет, чтобы мать жила с ней. Итак, Весной у нас появится новая кухарка и горничная, если, конечно, найдутся такие, которые будут в состоянии угодить нашим почтенным родственницам. Ах, да как же я буду жить без Фиби? Нельзя ли ей всё-таки жить у нас, чтобы я могла её видеть? Я охотно соглашусь платить за неё, только бы она не уходила. Я так люблю её. Доктор Алек засмеялся. Услышав это предложение, Ароза была очень довольна, когда он объяснил ей, что Фиби по-прежнему останется её горничной и будет выполнять только такие обязанности, которые не помешают её школьным занятиям. Она гордое создание и ни за что не захочет жить из милости, даже если это исходит от нас. Фиби должна знать, чтобы один прекрасный день будет в состоянии сама заплатить за всё, а так всё будет хорошо. Она будет работать, получать деньги за свой труд, и из этих денег сможет сама платить за обучение в школе. Вы как всегда придумали всё умно и хорошо. От того ваши планы всегда удаются, и все охотно позволяют вам распоряжаться собой. Я, право, не знаю, как другие девочки могут жить, когда у них нет дяди Алика», — вздохнула Роза, искренне жалея тех, кто был лишен подобного счастья. Когда Фибе сообщили радостную новость, она не стала ходить на голове от восторга, как пророчил Чарли, а приняла ее очень достойно. Как потом она сама говорила, это было так замечательно, что... что она просто не могла найти слов, чтобы выразить свою благодарность. Жизнь наконец повернулась к девочке своей светлой стороной, благодаря тем, кто исполнил её заветное желание. Фиби платила им за это своей любовью и преданностью. Сердце её было переполнено радостью, и она пела. Приятный голосок раздававшийся по дому. Красноречивее всяких слов выражала её признательность. Ноги Фиби никогда не уставали, сильные руки были всегда заняты работой. Она готова была летать, исполняя поручения тех, кто сделал её жизнь счастливой. С каждым днём она становилась красивее от того, что с лица её не сходило выражение преданной любви, которая доказывала, что Фиби постигла одно из главных правил жизни. Благодарность